Соня еле плелся вдоль клеток. Он даже не подымал ноги, а так и тащил по земле или по луже, если встречалась лужа. И мокрые его следы украшались по бокам полосочками от волокущихся шнурков. Мишата, аккуратно обходя лужи, шла сзади. Голова Сони медленно поворачивалась то вправо, то влево. Порой он останавливался и, близорука моргая, глядел на гуляющих людей или клетки. Если на пути встречались прудики с водой, Соня заглядывала в них. На Мишату он не смотрел, точно забыл о ней. Она терпеливо шла, останавливалась вместе с ним, заглядывала, как и он, в прудики, лужи и клетки. У лавочек, где сидели люди и дети, Соня остановился надолго. Он вяло топтался, мялся, что-то обдумывал и прикидывал. Наконец обратился к Мишате. «Попкорн хочешь? А что это?» «Дрянь, конечно. Этот день сегодня дрянной. Ну, чего будешь?» Он направился к дальней лавочке, где одинокий мальчик что-то жевал, болтая ногами, одетыми в длинные кожаные трусы. Возрастом он был, может, как Соня, только толстый. В одной руке он держал воздушный шар с мордой веселой мыши, в другой – большущий пакет. «Привет», – сказал Соня уныло. Мальчик посмотрел на него, затем на и перестал жевать. «Гуляешь?» — спросил Соня. Мальчик пожал плечами. «А пестик дашь посмотреть?» Сбоку возле мальчика лежала черная штуковина. Мальчик немного побледнел и не ответил. Глаза его беспокойно забегали. «Да чего ты боишься?» — спросил Соня. «Нафига мне твой драный пистолет? У меня был такой». Он протянул руку и взял пистолет. «Шариками бьет?» Мальчик слабо кивнул. «Ну ладно», — в раздумьях протянул Соня. «Слушай, «А пару рублей есть у тебя?» Мальчик покачал головой. Соня понурился. Он натянул ствол пистолета и когда щелкнуло, поднял руку и направил пистолет на шар с мышиной улыбкой. «Сейчас твоему Микки Маусу капец!» пробормотал Соня. «До двух только сосчитаю». Мальчик приоткрыл рот и сморщился. Ноги его заскребли по песку и поехали куда-то под лавку. «Раз!» — произнес Соня. «Два!» Мальчик сглотнул. «Давай», — сказал Соня, не сводя пистолета. Мальчик сунул руку в карман рубашки и вынул несколько серебряных монет. Соня принял их, но не убрал руку. «Еще там шуршало что-то», — заметил он. Мальчик задрожал, опять вернулся в карман и вынул денежную бумажку. «И пакет», — сказал Соня, делая движение пистолетом. Мальчик не двигался. «Бери», — сказал Соня мешатель. Мишата вынула из ослабшей руки пакет. Соня еще постояла в раздумьях. «Ладно», — буркнул он и бросил пистолет на лавку. «Пока!» И сгорбившись, потащился прочь, туда, где сходились кусты и клетки. Мишата улыбнулась мальчику и поспешила за Соней. Но догнать никак не могла. Соня постепенно ускорял ход. «Побыстрее!» — сердито сказал он ей через плечо. Оглянулся, побежал. Она побежала тоже. Оказалось, Соня бежит еще быстрее. Она побежала со всей скоростью. Оба они бежали уже как сумасшедшие. Шнурки у Сони мотались и хлистали, как молнии. Не замедляя дикого бега, они ворвались в проход между клеток и стали юлить и петлять в тесноте. Наконец явился тупичок, заваленный вениками. Соня тут же плюхнулся и задышал всеми своими костями. Мишата прислонилась к зеленой стенке сарайчика. «Ешь, не стой!» – задыхаясь, сказал ей Соня. И Мишата стала есть пухлые шарики. Вкус был приятный, странный, но еды оказалось мало. Соня немного отдышался и вытащил из кармана деньги. 28 Он все отдал со страху, все, что было. Выговорив такие слова, Соня расслабился, развалился и стал рассматривать Мишату, как она доедает последнее. Она вытряхнула съедобную пыль, подвигала в воздухе пустым пакетом и, не зная, куда его девать, наконец протянула Соня. «Да брось!» — сказал Соня и вяло улыбнулся. «Назимь, назимь бросай! Ты чего какая-то, с луны, что ли, свалилась?» «Нет, я такой же, как и ты, человек!» — отвечала Мишата, кончиками пальцев обмахивая крошки с губ. «Что ты? Так откуда же ты взялась?» «Жила под крышей одна дней восемь, а сегодня вот Фару встретила, она меня и привела сюда». «Знаешь, спасибо тебе. Я очень давно не ела. Только вот что. Может, ты мне расскажешь, как тут чего-нибудь раздобыть? Я бы еще походила сама».